Джин, имя Ким Сок Джин, прозвище Джин, красавец мирового уровня, король визуалов, третий парень слева, парень рядом с дверью, парень воздушный поцелуй, бабуля. Дата рождения 4 декабря 1992 года. Место рождения Анян, провинция Кёнгидо, Южная Корея. Рост 1 метр 79 сантиметров. Образование. Старшая школа Пасон. Университет Конгун. Международный кибер-университет. Знак по китайскому гороскопу – обезьяна. Знак зодиака – стрелец. Глава шестая. Ким Сок Джин. Джин. Красавец мирового уровня. После появления группы на розовой ковровой дорожке на церемонии Billboard Music Awards BBMA в 2017-м, хэштег «третий парень слева» внезапно стал вирусным. Для Джина вызвать бурю в социальных сетях было не впервой. После его появления на Mellon Music Awards в 2015-м, хэштег «парень рядом с дверью» взорвал твиттер. Что же такое он сделал, чтобы привлечь столько внимания? Совершенно ничего». Если, конечно, не брать в расчет его неизменно неотразимую внешность. Как он сам это объяснил, мне кажется, я просто красавец мирового уровня. Звучит не слишком скромно, но ведь не поспоришь. Именно внешность привела его в BTS. Широкие плечи и маленькое лицо с симметричными чертами, которые в пластической хирургии называют «золотым сечением». Сотрудник одного из агентств «Большой Тройки» SM Entertainment заметил его на улице, но он не ответил на приглашение на пробы. Говорят, что он даже сбежал, потому что решил, что это розыгрыш. Когда «Биг Хит» позвали его к себе, он прошел прослушивание как актер и оказался первым участником группы, не читающим рэп. кимсок Сок Джин вырос в городе Кванчхон, что к югу от Сеула. Его семья очень дружна, и он называет свое детство беззаботным. Они много путешествовали, ездили в Японию, Австралию и Европу. Отец учил его играть в гольф и брал с собой на горнолыжные курорты, где Джин обнаружил способности к сноубордингу. У него близкие отношения с братом, который старше его всего на пару лет, хотя иногда они и соревнуются между собой. У Джин очень теплые отношения с семьей, особенно с мамой. На «День родителей» в 2015 году он записал кавер-версию песни «Мам Ра Ди» и прибавил к ней трогательное послание для мамы. Она была в зале во время их концерта «Beautiful Moments» в Сеуле, и, расчувствовавшись прямо на сцене, Джин объяснил, что его мама раньше молча слушала подруг, которые нахваливали своих сыновей, поэтому он всегда хотел, чтобы она им тоже гордилась. и благодаря армии он смог осуществить желание. Они настолько близки, что, по словам остальных участников, он может болтать с ней по телефону больше часа. Средние и старшие школы, в которые ходил Джин, были школами для мальчиков, и он очень стеснялся девочек, но в итоге переборол себя, чтобы не выглядеть странно перед поклонницами. С другой стороны, в школе у него появилось много друзей, и с некоторыми из них он до сих пор общается, несмотря на плотное расписание. Ему нравилось ходить в школу, он старательно учился, играл во все виды спорта и мечтал стать журналистом. Все изменилось в 2009 году, когда он посмотрел исторический сериал «Великая королева сон ставший одним из самых популярных в Корее. Как и остальные зрители, юный Сок Джин был потрясен, особенно его впечатлила игра актера Ким намгиля Он настолько проникся сериалом, что в 2011 году поступил в университет Конгук на отделение актерского мастерства при факультете кино и визуального искусства. Но успел проучиться только три месяца, пока с ним не связались «Биг Хит». Для молодого парня, который хотел посвятить себя актерству, жизнь стажера выглядела должно быть очень сурово, но ему помогала общительность. Когда Бан Ши Хёк попросил его придумать себе простой псевдоним, он сократил свое настоящее имя до «Джин». Он легко и без жалоб перестроился и прошел путь от вдохновленного актера до стажера, обучающегося танцам и пению, решив, что актером всегда может стать потом. Он быстро смирился с ролью старшего в группе, где все остальные уже умели петь, танцевать и читать рэп. Таков уж джинн, мистер, нет проблем. Но нельзя сказать, что все было безоблачным В последние месяцы перед дебютом ему стало особенно тяжело соблюдать диету, и выступать он тоже толком не умел. Но он неизменно благодарил других участников группы и сотрудников агентства, которые помогали ему отрабатывать танцевальные движения и вокальные партии. Зато он нашел себя в другом. При совместной жизни в общежитии довольно быстро выяснилось, что только джин занимается уборкой, сортирует продукты и выкидывает испортившуюся еду. Также он полюбил готовить и придумывал новые блюда, чтобы оживить скудный диетический рацион. Неудивительно, что скоро младшие участники группы прозвали его Бабулей. В первое время стеснительность мешала Джину сблизиться с некоторыми членами команды. С гуком ему помогли поладить совместные вокальные уроки. Чимин стал его приятелем по тренировкам, а любовь к мультфильмам свела его вместе с Ви. Шуга не сомневался, что его сосед по комнате настоящий бриллиант, который он ни на кого бы не променял. В группе у Джина оказалось непривычное положение самого старшего, в то время как дома было наоборот, но даже к этому он сумел быстро приспособиться. Со старшими участниками группы Р.М., Дж. Хобб и Шугой он вел себя тихо и серьезно, а с младшими веселился и шутил, за что получил прозвище «поддельный Мане». В общежитии Джин до сих пор сохраняет свою родительскую позицию. Он встает на два часа раньше остальных, чтобы вовремя разбудить и проследить, чтобы все были готовы к работе. Не самое простое задание. И он все еще любит готовить, а для уборки у них появился специально нанятый человек. Еще он собирает фигурки с персонажами игры «Супер Марио» и нянчится со своими питомцами сахарными сумчатыми летягами. вид опоссума по кличке О. Дэн и О. Мук. Судя по рассказам, он случайно завел их, наткнувшись на статью в интернете, когда искал информацию по запросу Шуга. Как и у остальных участников BTS, у Джина много друзей из других айдл-групп. Он дружит с Кеном из VXX. Они оба состоят в чате для рожденных в 1992 году. Кроме них в том же чате еще йон из B.A.P., Ын-Кван из B2B, Сандиль и Баро из B1A4, Хани из Эксид и мун из Мама-Му. они утверждают, что благодаря Джину и Сандилю в чате всегда весело. К марту 2013 способности Джина в пении так выросли, что он присоединился к R.M. и Шуге, чтобы записать преддебютную песню «Adult Child». Для песни он исполнил простое но чистое вокальное соло. Дела складывались весьма неплохо, но дебютное выступление стало для Джина шоком. Он потом рассказывал в интервью, что на шоу M. Countdown впервые имел дело с микрофонным блоком и пошел на сцену, прицепив его на штаны. К несчастью, он не рассчитал его вес, и во время исполнения «We are bulletproof part two» в момент, когда они подпрыгивали, у него сползли штаны. Он быстро натянул их обратно, но они сползли еще раз. Сейчас Джин рассказывает об этом со смехом, но тогда был безутешен. До дебюта бити с он мало волновался о том, как танцует, но шквал критики, который на него обрушился. Некоторые даже называли его «черной дырой» в танцах. Сразил его наповал Он упорно тренируется, но все равно его танцевальные способности далеки от совершенства. На передаче в 2017 году он сказал «Я думаю, я слабый танцор», но затем добавил «Зато рэп-монстр вообще не умеет танцевать». Масса талантов Сок-Джина открылась уже после дебюта. Практически ни один разговор с ним не обходится без «адже-шутки». Дословно это переводится как «шутка от дяди», но означает скорее «стариканская шутка». Эти шутки строятся на каламбуре или на смешении корейского и английского языков. Примерно как наша «Что делал слон, когда пришел Наполеон?» «Травку жевал». Неудивительно, что остальные часто смущаются или сгорают от стыда за него. Возможно, самый странный из талантов Джина — это невероятная гибкость пальцев ног. На всевозможных шоу он не раз показывал, что может открыть пакет со сладостями или снять носки, не используя рук, и как можно забыть его фирменный «Танец гаишника» — уморительный номер, в котором надо просто маршировать на месте и размахивать руками под музыку. Он даже научил этому танцу остальных участников группы. Съемки многочисленных реалити-шоу показали, что на самом деле Джин изобретателен и любит подурачиться. В январе 2017 года он участвовал в шоу «Low of the Jungle», в котором знаменитости отправляются в отдаленные уголки планеты. Вместе с другими кей-поп-артистами и актерами корейских сериалов Джин попал в малообжитую часть Индонезии. Несмотря на то, что из-за тура BTS ему пришлось уехать раньше остальных, он отлично себя проявил. Он снискал уважение остальных участников шоу, когда соорудил весла при помощи ручной пилы, сумел поймать рыбу, используя лайтстик как удочку, приготовил еду и выиграл воду для своей команды, для чего прыгнул в море с тройным сальто. На других шоу, например, «Hello, counselor» и «Please take care» «Of my refrigerator». Активность и чувство юмора также прибавили Джину популярности. Он рассказал, что холодильник у них в общежитии забит в основном косметикой, и что парни скорее будут покупать готовую еду, чем освободят место в нем. А на шоу «Let's eat dinner tonight» он не только развлекал окружающих своими отже шутками, но и нашел семью в Канаме, которая согласилась накормить его ужином. Еда. Джин обожает еду. Он любит готовить, есть и говорить о еде. В ранних видеоблогах группы он просто делился рецептами от Джина, чтобы показать, насколько скудна и скучна их диета. Потом он начал вести дневник готовки Джина, где показывал уже более сложные и интересные блюда. И, наконец, у него появилась собственная рубрика на V-Live под названием «Ит Джин». Его версии «Мокбан», популярные в Корее видеоролики, где ведущий ест и параллельно разговаривает со зрителями, неизменно смешны, особенно выпуск, где он пытается съесть гигантскую порцию чачжанмёна корейской лапши в черном овощном соусе за минуту. Одна поклонница решила выяснить, что думают профессионалы о кулинарных способностях джина. Она запостила в Твиттер фотографию, приготовленной им лапши с яичницей, отметила Гордона Рамзи и спросила, есть ли у Джина хоть какой-то шанс победить в его кулинарном шоу «Хеллс Китчен». Британский шеф-повар, известный своим крутым нравом, ответил, «Пережаренное яйцо с червями? Нет, спасибо». Ну, в этот раз он хотя бы не обзывался. Любовь джина к фанатам – это нечто особенное. Он никогда не забывает поблагодарить их за поддержку, и у него с армией исключительная связь. Японские поклонники впервые стали называть его «парень-воздушный поцелуй», заметив, что он часто дарит воздушные поцелуи своим поклонникам. Он развил это мастерство до невероятных высот, посылая самые элегантные и игривые поцелуи прямо в сердца армии. Также джин – король сердечек. Он показывал фанатам сердечко из двух пальцев и рисовал на ладони рядом со словом «Арми». Это стало его отличительной чертой на любом выступлении BTS. В Гонконге он вытащил из-под рубашки скрученную в виде сердца вешалку для одежды. В Анахайме показал белое сердечко, закрепленное слева на груди. Сидней подвернул рукава, демонстрируя свои браслеты с сердцами. Он приносил с собой огромные складные сердца и длинный гирлянды из сердечек, или внезапно надевал очки, которые, конечно, тоже в форме сердец. Остальные участники BTS обожают сюрпризы от Джина не меньше, чем поклонники. Чонгук во время тура в Осаку обыскал Джина с головы до пят, чтобы найти сердечко, и был сражен наповал когда тот со смехом вытащил одно из микрофона. Хотя многие поклонники беспокоятся, что Джину дают мало строчек в песнях и недостаточно часто показывают на экране, сам он абсолютно доволен своим положением в BTS. Во время работы над альбомом «Wings» Джин впервые помогал писать текст для песни. Также он очевидным образом гордится «Awake», которую создал вместе с «Пи-Док». По его словам, Он вложил в текст много сил и очень настаивал, чтобы в песне использовался написанный именно им припев. Джин был растроган до слез, когда Арми вместе с ним пели эту песню на концерте, однако он не возомнил, что теперь станет главным автором текстов для BTS. Он говорит, что радуется, если его песни включают в программу выступления, а если нет, то просто прилагает еще больше усилий, чтобы получить новый шанс. Таков уж Джин спокойно принимает все, что бы не принесла ему жизнь. Возможно, когда ты красавец мирового уровня, проще надеяться на светлое будущее. Пантхан Бомб BTS и специально приглашенный MC Джин на KBC 2017. В декабре 2017 года Джина пригласили на роль одного из ведущих KBC Гео Фестиваль. сезонного телешоу, где выступают поп-звезды. Одно удовольствие наблюдать, как мистер-всемирный красавец очень серьезно и основательно готовится к выходу, а все остальные участники смотрят выпуск из гримерной и поддерживают его.